Глава 13. До поселения дошли быстро, найдя укромное место у небольшого сарая. Затаились возле него. Как все-таки действуем? поинтересовался Мирослав. Я задумался, кое-что стоит подкорректировать. В скрытном режиме выдвигаюсь в центр поселка. Через 10 минут ты начинаешь. Создай что-нибудь впечатляющее из иллюзии. После этого идите в поселок и продвигайтесь к центру. Применяйте дар только осторожно. Не разрушьте ближайшие дома. Когда закончу с командным составом, пойду навстречу. «Понятно!» Мирослав обнажил меч. Все остальные сделали то же самое. Я ушел в скрытый режим и направился к центральной площади. Проходя по улицам, наблюдал, как захватчики бесцеремонно выносят все ценное из домов. Складывая на улице. Ждут, когда прибудут подводы. Увы, будут разочарованы. Они не приедут и вообще сейчас начнется светопредставление. Я прошел половину пути как в небе раздался оглушительный рев. И он мне что-то напомнил, только непонятно, как Мирославу удалось его создать. Я взглянул вверх, так и есть. На небольшой высоте с диким неистовым рыком, оглушая и давя на разум, медленно взмахивая гигантскими крыльями, летел не кто-нибудь, а наш дракон Таку, только несоизмеримо больших размеров. Не думал, что Мирослав создаст именно его, но эта иллюзия даже меня впечатлила. «Если Таку на самом деле вымыхает до таких размеров, это будет нечто!» Пролет дракона устроил дикую панику среди захватчиков. Воины метались из стороны в сторону, не зная, что предпринять. То ли прятаться, то ли бежать. Кто-то даже пустил несколько арбалетных болтов дракона. Нашли смельчаки. Таку пошел на второй круг, заложив за поселком вираж. «Теперь мой выход. Я уже нахожусь в центре. Тут и помост, и огромный алтарь достроены». А вот и командиры отрядов стоят, истошно крича на своих подчиненных, раздавая команды, махая руками. «Они-то мне и нужны». Отойдя немного в сторону, прижавшись к стене дома, вышел из скрытого режима. Воинам не до меня, они бегают в ужасе, постоянно глядя на небо. Как только иллюзия Мирослава стала подлетать к сооруженному помосту, я взмахнул руками и создал мощный разряд, который ударил точно в центр. Красиво и эффектно получилось. И помост, и алтарь разметало стороны, даже самому пришлось пригнуться от летящих досок, камней, остатков бревен. Причем получилось это в тот момент, когда дракон задрал голову вверх и издал свой боевой клич. Вышло так, как будто это он ударил молнией. Но на этом я не остановился, второй мой разряд пришелся точно в то место, где столпились командиры. Кто-то в этот момент поднимался с земли после взрыва помоста, кто-то тряс головой, а некоторые еще лежали, медленно шевелясь. От второго удара несколько человек разлетелись по сторонам, а кого-то испепелило. Я вышел из укрытия и оголил меч. Копиком в этот раз не стал ждать моей команды. Помимо своего щита, он выпустил активную защиту. Применить клинок, похоже, мне не удастся. С десяток противников повалились на землю, попытавшись меня атаковать. Руги, светящиеся шарики, били мгновенно и без промаха. С той стороны, где должны были идти ребята, послышались взрывы. Появились столбы водяных вихрей. Полетели огромные комья земли. А вот и несколько воинов отправились в полет. Этот Тихомир свой дар применяет. Дракон исчез. Мирославу сейчас не до него. Я направился к ним навстречу, убрав меч в ножны. Можно не отвлекаться на врагов. Руги сами с ними разберутся. Проходя перекресток, заметил, как издалека слева в меня целятся десяток арбалетчиков. Выпущенные ими болты, конечно, не долетели. Моя энергетическая сеть испепелила их. В их сторону я отправил с десяток электрических пауков. Через некоторое время стал замечать, что врагов становится все меньше. Никто уже не пытается напасть. Похоже, у них паника, и, судя по направлению, бросая оружие, враги бегут к болоту, кто на лошадях, а кто и пешком». Вскоре я вышел к своим. Подойдя, первым делом поинтересовался. Все ли целы? Хотя и так было видно, ребята довольные. Применили все свое умение. У них даже царапин нет. Зато улица, по которой шли, завалена убитыми врагами. Михаил отчитался, что никто не пострадал. Хотя были моменты, когда на одного набрасывалось сразу семеро, и летели дротики, выпущенные из арбалетов. Дракон был просто великолепен. Похвалил я Мирослава. Ты через него наблюдал за поселением? Да, хотел тебя отыскать, но не увидел. А в общем, отличный вид сверху. Только пока высоко поднять не могу. Подтвердил он. Запусти еще раз. Глянь, что происходит, все ли сбежали. Я посмотрел по сторонам. Может, где еще бродят или прячутся? Не вопрос, сейчас гляну. Отойдя немного в сторону, Мирослав присел на каком-то ящике и, закрыв глаза, сосредоточился. Вскоре над нами пронесся дракон. Минут десять он парил над поселением, затем отлетел подальше, в сторону болот, и вскоре исчез. Мирослав поднялся. «Врагов не заметил, все улицы пусты, до болот не долетел, далековато. Но, похоже, тропа еще существует. Если никого не видно, значит, по ней ушли». Отчитался он. «Тогда запускай фейерверк, вызывай Азара. Пора народ освобождать. Потом тут сами разберутся. А мы пригоним телеги и выберем себе лошадей для путешествия». Изложил я дальнейшие действия. «На лошадях это хорошо!» Заулыбался довольно Мирослав. «Надоело пешком топать, ноги не казенные, да и сапоги новые стопчу. А мне их жалко, кожа дорогая, я к ним привык, красивые!» Мирослав посмотрел на свои заляпанные грязью сапожки. Он и сейчас умудряется шутить. Парень скинул руку, и в небе расцвел самый настоящий огненный цветок из множества цветных огней. «Теперь можно на праздники фейерверки не покупать!» У него получается это намного эффектней и красивей. Мы направились к центральной площади, возле которой находился дом старосты. Надо выпустить старосту и остальных из сарая. Только подошли, как сзади послышалось тяжелое дыхание пацана. Подлетев к нам, он упер руки в колени, пытаясь отдышаться. Похоже, всю дорогу бежал во всю прыть, а расстояние тут не маленькое. Наконец, пацан выпрямился. Что это было? Я пролетающего зверя! Мирослав довольно усмехнулся. Наша магия! Дракон называется! Понравилось? Еще бы перепугался, едва в штаны не наложил. Увидев его, даже в кусты и спрятался! С восхищением произнес он. А куда он делся? Пацан быстро посмотрел по сторонам. Мы засмеялись. Дракон не совсем настоящий, это иллюзия, пояснил я. Лучше скажи, убегающие воины тебя не заметили? Нет, он отрицательно покачал головой. «Видел их, они ничего не замечали, торопясь к болоту». «Тогда я с Мирославом остаемся здесь, а вы...» «Я посмотрел на остальных. Перегоните сюда телеги с нашими вещами и лошадей. Заодно посмотрите, может кто-нибудь в лесу бродит». «И убедитесь, существует еще тропа через болото или уже исчезла». «Ребята ушли, а мы направились к сараю. Его уже никто не охранял, все враги сбежали. Дверь заперта на замок. Ключа у нас нет. придется ломать». «Хотя у меня же кинжал имеется. Вот его и опробую». Подойдя поближе, я прислушался. Внутри тишина. По всей видимости, народ, что там заперт, тоже перепугал рёва дракона. Вынув кинжал из ножен, ударил подушки замка. Неплохо получилось. Срезал ее как деревянный сучок. Отойдя немного в сторону, указал Азару рукой на дверь. «Пусть пацан открывает». Тот нервно сглотнул и, взявшись за ручку, распахнул ее. «Выходите, все закончилось, врагов больше нет» произнес Азар, а голос едва не дрогнул от волнения. В створе двери появился его дядя, удивленно на него взирая. «Азар?» Пацан кивнул. «Да, враги бежали, вы свободны». «Ну как? Почему ты здесь?» Не верил он своим глазам. «Здравствуйте. Я шагну вперед, чтобы меня было видно. Мы с вами разговаривали через щель в стене». «Да, да, помню». Закивал его дядя. К нему сзади подошли остальные. Я достал из кармана и демонстративно отдал Азару его медальон. «Придите в себя. Хватит стоять. У вас много дел. Необходимо освобождать остальных жителей и искать, где заперли детей». Наконец все вышли на улицу, продолжая удивленно на нас смотреть. «Но кто перебил ворогов? Их было много. Сотни две, может, три?» Это, похоже, староста интересуется. «Не молодой, лет под шестьдесят. Волосы с Под глазом фингал». «Так они и перебили». Кивнул на нас Азар. Вдвоем? Почти в один голос произнесли мужики. «Почему вдвоем? Мирослав пожал плечами. «Нас шестеро! Остальные за телегами и лошадьми ушли. Скоро вернутся!» «Как это шестеро?» Староста даже руки к груди прижал, не веря, что мы справились со всеми. «Так это и есть те великие воины, что пришли к нам с небес, вернее, звездным путем, Пояснил Азар. «Я вам о них говорил, а вы не верили!» Съязвил он в конце. «Все правильно». Улыбнувшись, я похлопал пацана по плечу. «Благодарите его за спасение. Если бы не этот мальчик, мы бы не узнали, что вам нужна помощь». «Но кто вы?» Вырвалось у дяди Азара. Он, наконец, прижал его к себе и нежно погладил по голове. Мирослав прищурил один глаз и почесал затылок, затем кивнул на меня. «Называйте его Альдеронец, а мы его воинство». Не думал, что Мирослав об этом скажет. Они же не знают о легенде про Альдеронца. Все, пошли, хватит стоять. Не выдержал я. Вопросы потом. У вас люди заперты в сараях. Наконец-то они пришли в себя и зашевелились. Мы все вместе направились к большим амбарам. Там больше всего народу томится в заперти. А тот зверь, что в небе летал и молниями сверкал, он ваш? Поинтересовался дядя Азара по дороге. «Наш!» – довольно подтвердил Мирослав. «Небольшой карманный дракончик». Мужчина даже сглотнул, приняв его ответ за правду. Азар захихикал. А мне интересно, как они его видели, если были заперты в сарае? Может, там в крыше отверстие есть? Но выяснить не успел. Пацан начал всем захлеб рассказывать, что произошло в поселке, да и до этого на болоте. В разговор я не вмешивался. Мирослав иногда отвечал на вопросы в своем ключе, напуская туману и таинственности. Освободив людей, руководство поселения начало их организовывать. А староста повел нас к своей управе. Только подошли, как появились наши ребята. Они ехали верхом, ведя за собой привязанных друг к другу лошадей. Сзади тащились телеги. Подъехав к нам, парни спешились. Проблем не возникло, врагов не нашли, тропу на болотах проверили, ее нет. Отчитался Михаил. Сзади к нам подошли уже освобождённые отец Азара и его мать, которая обнимала сына. «Это ваши?» – кивнул на телеге староста. У врагов отбили. Теперь все принадлежит Азару. Я посмотрел на него. Пацан слегка опешил. Принимай хозяйство! Усмехнулся Мирослав и указал на караван. Шесть лошадей заберем. Остальные твои, как и телеги и все, что в них. Добавил я. Пацана толкнул вперед отец, слегка улыбаясь. А то он замер, не зная, как реагировать на подарок. Азар направился к лошадям. Михаил отвел в сторону тех, которых ребята уже выбрали для поездки. «Так вы что, покидаете нас?» Искренне удивился староста. «У нас длинный путь». Я утвердительно кивнул. «А как же это?» Он даже сплеснул руками. «Мы же ничем не отблагодарили своих спасителей». Пока мы стояли, освобожденный народ стал собираться на площади возле нас. Уже набралась приличная толпа. Люди не спешили к своим домам. Все хотели увидеть великих воинов. А вот и дети появились. Значит, нашли, где их держали. Не стоит нас благодарить. Я глянул на ребят. Те уже крепили к сёдлам наши рюкзаки. Затем посмотрел на старосту. Мужиков организовали? Надо всю территорию проверить, каждый двор. Не равен час, где-то враги спрятались. Дядя Азара с этим разберется. Может, хоть до завтра останетесь? Староста умоляюще посмотрел на меня. Простите, но нам пора в дорогу. Я был непреклонен. И куда вы направляетесь? Поинтересовался отец пацана. В большой портовый город. «Нам плыть достаточно далеко», — пояснил я, не уточняя детали. «Далековато до него». Он многозначительно покивал. «Так давайте я справлю вам подорожную. У вас наверняка ее нет», — предложил староста. «А вот это хорошая идея. Про нее я как-то забыл. Был бы премного благодарен». «Вас как лучше обозначить? Как торговых людей или наемников?» Тут же поинтересовался он. Я задумался, посмотрел на своих ребят. «На торговых людей мы мало похожи». А вот наемники в самый раз. Сию минуту. Староста убежал в управление, несмотря на свой возраст. Нас уже почти окружили, народ все пребывал. По большей части они стояли молча, разглядывали нас. Лишь изредка о чем-то тихо переговаривались. Понимаю, слухи о спасителях быстро распространились. А вот и староста вернулся со свитком в руке, который мне тут же вручил. Не извольте беспокоиться, мы как приграничная территория наделены правом выписывать подорожную. Я передал ее Михаилу. В городе найдете таверну Дарко и сыновья. Дарко мой двоюродный брат. Там можете перекусить, снять жилье, чтобы отдохнуть. Скажите, вы от Это я. Добавил староста. Это хорошо. Заодно разменяем золотую монету на их деньги. Через три дня пути выйдете к городу. Там торговый тракт. Ходят большие караваны. Часто идут в портовый город Сагас. Можете наняться к ним в охрану. Недели за две дойдете. Пояснил отец Азара. Я поблагодарил его. Наверное, надо что-то сказать народу. Все смотрят на нас, чего-то ждут. Мирослав, подойдя сзади, незаметно вложил мне в руку кинжал. «Это запасной! Матвей Егорович сунул его на всякий случай!» Шепнул он на ухо. Я понял, зачем он его передал. «Молодец, Мирослав!» И глянул на устроившегося на телеге довольного пацана. «Азар!» — позвал я его. Тот быстро спрыгнул и подскочил ко мне. «Достопочтенные граждане!» Начал я свою речь, обращаясь к толпе. «Врагов больше нет, и, надеюсь, уже никогда не будет. Живите спокойно, но не забывайте». Я вновь глянул на Азара. Благодаря этому отроку я положил руку ему на плечо. «Вы живы. Сей юноша – истинный воин и настоящий герой. Не убоявшись врагов, встретил нас и попросил о помощи». Азар зарделся от похвалы и засмущался. Я приподнял кинжал, что передал мне Мирослав, и вынул лезвие из ножен. По толпе пронесся гул восхищения. Да, красиво выглядит, черный клинок со светящимся бордовым рисунком. Сей кинжал наделен магией, самого древнего могучего существа, великим драконом. Я вложил клинок в ножны и протянул Азару. «Держи, это тебе наш подарок, на добрую память». Парень сглотнул, его руки затряслись. Взяв кинжал, он прижал его к груди. «Спасибо, я вас никогда не забуду». Народ зааплодировал и стал выкрикивать восторженные возгласы в адрес пацана, На что он еще больше покраснел и метнувшись прижался к матери. Из его глаз потекли слезы. Я еще когда-нибудь вас увижу произнес он, всхлипывая, утирая нос рукой. Мать улыбалась, гладя его по голове. Прости, но не уверен Шагнув к нему я приобнял пацана, попрощался с его матерью, пожал руку отцу и старости. Жаль, его дяди нет, занимается с мужиками поиском спрятавшихся врагов. Затем то же самое сделали ребята. После этого мы вскочили на коней и быстро покинули поселок. – Не люблю прощаться, – грустно произнес Михаил, когда уже выехали за его пределы. – А славную битву провели, нас запомнят на века, – выкрикнул Мирослав. Ребята засмеялись. – Особенно твоего гигантского дракона, – добавил Тихомир. – Благое дело сделали. Радостно вздохнул Арислав. «Это точно!» — подтвердил Таислав. «На душе как-то стало легко». «Спасибо за кинжал. Поблагодарил я Мирослава. Молодец, что догадался». «Теперь он будет передаваться из поколения в поколение, как реликвия!» Мирослав улыбнулся, глянув на меня. «Хороший пацан. Станет уважаем и любим в поселении», — добавил Михаил. «Пока ехали, ребята подробно рассказали, как они вели бой. Все происходило достаточно быстро». Обезумевшие воины набрасывались на них, совершенно не понимая, что происходит. Не всегда удавалось отразить удар или увернуться от выпущенного из арбалета болта. Но щиты справлялись со своей задачей. Когда ребята начали использовать свой дар, противник быстро понял, что имеет дело с магами, и ретировался. Вскоре среди них началась паника, и в поселении никого не осталось. Ближе к вечеру мы свернули на лесную дорогу, и через час пути обнаружили небольшую поляну, где остановились на ночлег. Как и говорил староста, к концу третьего дня прибыли к большому городу, обнесенному крепостной стеной. Стражники с подозрением смотрели на наши одежды и весьма мощных, красивых лошадей. Я вначале не обратил внимания, а оказывается еду на той, что была у главного жреца. Лошади действительно отличались от тех, что попадались в пути. Черного цвета, мощные, с длинными гривами, да и ростом немного выше обычных. После того, как предоставили подорожную, вопросов к нам у стражников не возникло. Наемники здесь частые гости, караванов уходит много и в разных направлениях. В этом месте пересекаются несколько трактов, вот и нанимаются на охрану. Надо потом подробнее выяснить этот вопрос. Оказавшись в городе, указанную нам таверну нашли достаточно быстро. Даже спрашивать не пришлось, где она находится. Въехав во двор, мы спешились. К нам тут же подбежал пацан. «Вы остановитесь у нас? Лошадей разместить, почистить, накормить?» «Да». Михаил кивнул и принялся отстегивать свой рюкзак. «Оплату получишь, когда будем уезжать. Щедрую?» Добавил Мирослав, также сняв свой рюкзак, как и все остальные. Пацан засиял широкой улыбкой и повел лошадей в стойло. Во двор вышел мужчина. «Изволите снять комнаты? Обедать будете в общем зале или у себя?» «Милейший». Я шагнул к нему. «Вы Дарко?» «Так и есть, я хозяин таверны!» Он слегка поклонился. «Ваш двоюродный брат о вас хорошо отзывался и посоветовал остановиться здесь». Я кивнул на ребят. «У вас комнаты на сколько человек имеются?» Услышав имя своего двоюродного брата, мужчина расплылся в улыбке. «Не волнуйтесь, все сделаем в лучшем виде. Если что понадобится, только скажите». Он вновь слегка поклонился. «Комнаты у нас на двоих, значит, вам предоставлю три». «Очень хорошо». Просьба у меня будет к вам. Дело в том, что мы наемники, не местные, идем издалека. Я достал из кармана золотую монету. Можете разменять?» Взяв и покрутив ее, он положительно кивнул. «Взвесим, золото везде в цене. Тут разные люди ходят. Правда, золотые монеты – большая редкость. Дорого стоят, но обменяю, все будет честно. Идемте!» Он кивнул на вход в двухэтажное деревянное здание, свою таверну. «Нас разместили в трех комнатах. Простенько. По две кровати, небольшой столик, пара стульев и вешалка. Но это лучше, чем спать на улице. Я отдал золотую монету хозяину и стал размещаться, как и все остальные. Со мной в комнате Михаил, остальные сами разберутся, кто в какой переночует. Вскоре вернулся Дарко и принес два увесистых мешочка монет. В одном были серебряные 42 штуки, в другом медь 60 штук. Поблагодарив его, сразу заплатил за комнаты одну серебряную монету. Оставив свои вещи, мы спустились вниз, в саму таверну, чтобы плотно перекусить. Наша трапеза за разговорами затянулась до самого вечера. Хорошо выспавшись, с утра спустились позавтракать. «К каравану будем наниматься охранниками?» – поинтересовался Михаил, пока ели. «Или сами по себе поедем?» «Хороший вопрос. Закончив завтракать, я откинулся на спинку стула. Поедем по тракту в сторону портового города». Если по пути попадется караван, идущий туда же, пристанем к нему. Я поднялся. Пойду выясню у хозяина таверны, сколько времени нам понадобится, чтобы туда добраться. Тот пояснил, что выйдя из города, нам следует свернуть налево. Ехать к тракту шесть дней, до города Стампа. Там новый тракт, он уже ведет к самому порту, Сагас. До него еще семь дней пути. Хозяин таверны посоветовал все-таки ехать с караваном. Они едой обеспечат, и спать будем на стоянках вместе со всеми а не ютиться, где придется. Отряд у нас небольшой, а банд в округе хватает, и весьма больших. Хорошие воины в охрану всегда нужны, к тому же нужный нам караван уходит через час». Поблагодарив его за информацию, вручил еще одну серебряную монету. Хозяин расплылся в улыбке, оставшись весьма довольным. «Я передал ребятам наш разговор, и забрав рюкзаки, мы вышли во двор. Как и прошлый раз, к нам тут же поскочил пацан». «Уже уезжаете?» «Да». Я кивнул и дал ему серебряную монету. У пацана дыхание перехватило от такого богатства. Он замер, захлопал глазами и сглотнул. «Лошади накормлены, напоены, вычищены. Сейчас приведу». Затараторил пацан и тут же убежал в стойло. Вскоре мы выехали из города, и невдалеке на стоянке увидели большой караван, который собирался в дорогу. Вот он нам и нужен. Когда подъехали, я насчитал 47 подвод, груженных товаром. «Народу много, есть и наемники, эти сразу выделяются. Лица суровые, взгляд острый, поглядывают из подлобья. Все с мечами, в кожаных керасах. Мы спешились возле первой подводы. Здесь находился грузный мужчина в синем одеянии. Раздавал указания своим людям. Сразу видно купец. Ребята остались немного подаль, я подошел к нему». «Чем обязан?» Он оценил меня своим цепким взглядом. «Хотим присоединиться к вашему каравану по рекомендации Дарко». «Хозяина таверны, мы наемники, можем помочь с охраной». «У нас уже набрана команда». Он кивнул на их главу, который, нахмурившись, поглядывал в нашу сторону. «Больше не требуется. К тому же я вас не знаю. Да и слишком вы молоды для наемников. Выглядите подозрительно. Даже лошади не наших краев. Странная одежка без должной защиты». «Все правильно, уважаемый. Я слегка кивнул. Мы действительно не из этих мест». «Насчет молодости тут тоже не поспоришь. С остальным. подорожное у нас имеется. Там все указано. Мы действительно наемники. Едем в портовый город Сагаз. Платить нам не надо. Будем охранять за еду». «Подорожную при большом желании и наличии денег. Любой может состряпать». Мое предложение его немного заинтересовало. «Чем докажешь, что и правда наемник, а не бандит?» «Хороший вопрос. Интересно, и чем мне доказать? Хотя одна мысль появилась». «А у бандитов есть подобное оружие?» Я слегка вынул клинок меча из ножен. «Так что же вы сразу не сказали?» Хозяин даже руками сплеснул. «Прошу простить за излишнюю подозрительность, но сами понимаете, места неспокойные. Могли бы же Тон показать, что являетесь боевым чародеем. Таким воинам мы всегда рады». Он слегка поклонился. «Нечасто вашего брата увидишь, а уж нанять для охраны каравана немыслимая удача. Никаких денег не хватит, чтобы оплатить вашу работу». «Очень интересно. Даже не предполагал, что в этом мире есть боевые чародеи. Этим и воспользуюсь. Так сложились обстоятельства. А жетон не показываю, чтобы без особой нужды не раскрывать себя. У нас свои задачи и свой путь. Так что, возьмете в караван за еду?» Я улыбнулся. «Милостивые боги, вы еще спрашиваете. Будем кормить лучшим, что у нас есть. И сколько пожелаете. С такой охраной ничего не страшно». Я подозвал ребят. Купец познакомил нас со своим управляющим. Тот определил место в центре каравана. Когда он ушел, я рассказал ребятам, почему с нами так любезны. Мирослав многозначительно покивал. «Это круто! Никогда еще не был боевым чародеем!» А вот местные наемники вначале напряглись. Но поняв, что с ними договор на охрану не расторгают, немного успокоились. К тому же были удивлены, почему купец вдруг изменился в лице и расшаркивается перед нами. Через полчаса караван отправился в путь.